Глава 20. Последняя битва. Напряжение возросло в стократном размере, если не больше. Скрежет зубов Всевышнего слышался на расстоянии и не предвещал ничего хорошего. Главное выиграть время, пока ребята ищут скипетр и статуэтку. Может, стоит подыграть Найто, Или пусть сам разбирается в той каше, которую заварил? Поток мыслей прервался, когда Нейт выкрикнул мое имя Блэр, ты как? Бросив на меня еле уловимый взгляд, Нейт полностью сконцентрировался на Зессе. Я не нуждалась в твоей помощи, холодно ответила, поправив одежду. Разумеется, иронизировал демон. Свинцовые тучи заполнили пространство над головой, угрожая обрушиться. Мощная энергия, словно ядовитая змея, стремящаяся укусить непослушных, обвила руки Заса. Мое тело напряглось, приготовившись к обороне. Но почему-то хаос не желал слушаться и выходил из строя, стоило его коснуться. Что я могла без хаоса? Бесполезная. Помеха. Последовал энергетический удар, сила которого смела оставшиеся коряги пышных деревьев. Нейт в одно мгновение оказался рядом и, обхватив меня за талию, создал огненный щит, скрывая нас от прямого попадания. «Хаос не слушается?» — издевательски спросил демон, сдерживая атаку. «Откуда ты все знаешь?» — я возмущенно взглянула на сосредоточенное лицо Нейта. «Было предположение, что в Эдеме он затихнет». «Ты близка к своей второй сущности, и это отчасти твое спасение и в то же время гибель. Твой сосуд...» Последовала череда новых ударов, но Найт выдержал, даже не напрягаясь. «Если коротко, хаос вытекает через созданную брешь Зеса, которая находится вблизи тебя. Хаос нашел второе начало и теперь делится. Статуэтка!» «Дошло до меня». Нейт бросил короткий вопросительный взгляд на меня и взмахнул рукой, создавая огненный шар, окутанный еле заметным голубым свечением. «Воздух. Значит, они на равных. У отца земля и вода, а у демона огонь и воздух. Забавно». Выпад руки шар устремился к Зесу, оставляя после себя обугленный след. Добравшись к цели, шар встретился с каменной стеной и рассыпался на сотни тлеющих кусков. Нейт, воспользовавшись моментом, вышел из-под щита и обрушил еще волну атакующих заклинаний. Яркие вспышки то и дело наполняли серое пространство, оживляя тени. Сидеть без я не могла. Пыталась призвать хаос. По коже пробежалась будоражащая дрожь, обостряя чувства. Энергия устремилась к ладоням и тут же осеклась. Прозвучал тихий хруст. И мою левую руку свело от адской боли. Стиснув зубы, чтобы не закричать, я повалилась на землю, сжимая плечо. Черт, черт, черт! Жадно набирая воздух в легкие, выругалась, стараясь отпустить боль. Боли нет, ее нет. Аккуратно поднялась на ноги, следуя за боем. Заметив приближающегося Майкла, а с другой стороны Кассу, оживилась, скрывая подступающую тошноту. Блэр. Первым подбежал Майкл. «Скипетра нигде нет». «Что?» Мимолетная надежда в мгновение ока угасла. «Блэр, мы нашли!» Подбежала касса, удерживая в руках статуэтку. «Хоть что-то!» «А она тяжелее, чем кажется!» Ухмыльнувшись, мать передала ее мне. Майкл странно оглядел находку и спросил. «Что это?» «Это то, что прятал Зэс?" Взяв ее в руки, я покрутила, осматривая, но было и связи не ощутила. Подобные статуэтки мы используем как сосуды памяти, сохраняем самые значимые события мироздания. Самые значимые, тихо повторила я, наполняясь необузданной злостью. Да, к черту все! Схватив здоровой рукой статуэтку, я беспощадно разбила ее. В ту же секунду нас отбросило в разные стороны, жестко припечатав к земле. Яркий золотистый свет разделил сгущающиеся тучи и вырвался на свободу. Завороженно проследила за ним и заметила парящий в воздухе скипетр. Переливающееся золото привлекло внимание всех присутствующих. Словно из ниоткуда появился Акира и остальные ребята с Лилит. Демоница тут же подбежала ко мне, заваливая вопросами. «Блэр!» «Что случилось?» «Как ты?» «Вся моя защита рухнула!» Все в порядке!» «Не ври!» Оставив без комментариев, я поднялась на ноги и устремилась к скипетру. Хотела схватить и, наконец, покончить со всем, но он оказался защищен невидимым барьером. «Временная защита!» сказала Лилит, подойдя ближе. «Скоро исчезнет!» Раздался очередной взрыв. Я снова вернулась к бою между Зесом и Нейтом, которые, мне кажется, не сразу поняли, что это был за свет и ударная волна, посчитав, что это дело кристаллов стихии. Но когда свет потускнел, и барьер дал первую трещину, Зес обратил на нас внимание и остолбенел, встретившись взглядом с давно забытой девушкой. Лилит! Ошарашенно произнес отец и пропустил атакующий бросок демона. Огонь с удовольствием охватил его, пожирая плоть. Однако этого мало, чтобы вывести из строя Всевышнего. Нейт приблизился к нам и оглядел скипетр. Наконец-то нашелся. Чейз быстро появился рядом с Нейтом, желая помочь. «Нет, стихия воды у него. Твоя магия будет бесполезна и опасна для тебя», — пресек его брат. «Но не стоять же мне без дела», — отмахнулся Чейз. Зес потушил пламя, оглядывая нас раздраженным взглядом. «Пополнение! Как приятно будет вас всех разом похоронить!» «Тебе не привыкать хоронить близких!» Ему навстречу вышла демоница. «Лилит!» — процедил Зес, «Не думал, что когда-то увижу тебя». Он задумчиво посмотрел в сторону, где ранее лежала голова Гавриила секундное молчание и в его взгляде блеснула догадка он нервно перевел взгляд на нейта и злобно зашипел ты что ты задумал хочешь снять печати не позволю всевышний быстро создал магический шар наполняя его своей ненавистью и страхом а я твоего разрешения и не спрашивал к нейту с чейзом подошел акира и они встали в ряд, прикрывая нас от нового атакующего заклинания. Роберт подошел ко мне, осматривая. «Ты не в форме. Нам бы уйти». «Нет», — запротестовала я, пытаясь держаться. «Роберт», — вмешалась Лилит. «Если сегодня с этим не покончить, завтра может не наступить». Но быть в эпицентре тоже не самая лучшая идея. Стоит дать парням использовать всю свою мощь. «А мы им мешаем», — настаивал Роб на своем. «Соглашусь с Робертом», — вступила касса. «Не имея силы сражаться боевой магией, мы здесь абуза, а Зесс не подпустит для физического удара». «Я могу», — начала я. «Нет, не можешь», — пресекла касса, поглядывая на поле боя. Я увидела ее желание быть там, рвать Зеса на куски, Но вместо этого она была здесь, со мной. «Не решай за меня!» «Она права!» «Блэр, твоя сила не то чтобы неустойчива, она убийственна!» «Ты не сможешь сдерживать хаос в подобной форме!» Касса кивнула, соглашаясь с Лилит. «Почему вы так думаете?» Я посмотрела на демоницу с надеждой. «Наколдуй мне какое-нибудь заклинание, которое поможет сдержать его, и я пошла!» Сама не заметила, как плавно ушли с передовой. «Я пойду, а ты сиди тут и не смей выходить!» Освобождение хаоса — крах всех миров. Лилит быстро ретировалась, а я выругалась, но осталась сидеть в укрытии с Робертом и Кассой. «Почему в самый ответственный момент я отсиживаю здесь?» «Я должна разнести Зэса и покончить с этим вопросом!» Я ударила кулаком о землю и скривилась, ощутив неприятную вибрацию в теле. «Дорогая, желание смерти отцу — это всего лишь обида, которую ты должна подавить. Биться исключительно на эмоциях — провальное решение». Касса присела рядом. «А ты? Разве не хочешь отомстить ему?» Эмоционально постаралась отстраниться от внутренней боли и перевела взгляд на мать. «Хочу, но подход должен быть обдуманный и холодный». «Вы уже выяснили, чем Зес может помочь?» спросила Роб, выкроив паузу. «Нет», — отчаянно кинула я и выглянула. Скипетр все еще находился под защитой, а парням вроде удалось вывести из баланса Зеса. Трое демонов его утомили и завладели ходом сражения. Появившаяся Лилит окончательно перетянула одеяло на нашу сторону, и отца удалось сковать магии воздуха, лишив возможности колдовать. Не дожидаясь разрешения, я поднялась на ноги и вышла из укрытия, рассматривая за по-новому. «Отец! Твою ж! Я сплю! Не иначе! Глупцы!» У вас ничего не выйдет, и Блэр умрет. Тем самым все вернется туда, откуда началось. Выплюнув кровь, он посмотрел на Нейта. «Я готов дать тебе последний шанс. Отпусти меня, отдай камни и трон ада твой!» Стоя на коленях, торговался Всевышний. «Нет», — без колебаний ответил демон. «Если ты поможешь своей дочери, мы сохраним тебе жизнь». Серьезно проговорила Лилит, но Зэс лишь глухо рассмеялся. От смеха по спине пробежал холодок, и я огляделась. Что-то внутри кольнуло, и я чуть ли не осела. «Стойте! А где Михаил?» Все быстро осмотрелись и пожали плечами. «Как нас отбросила от Петра, я его не видела», — ответила касса. А смех к этому времени затих, и Зэс опустил голову, скрывая лицо. Тело отца обмякло и буквально рухнуло, оставаясь на весу лишь благодаря магическим цепям. Мы переглянулись, не понимая, что происходило. Нейт осторожно подошел и коснулся его, толкая в плечо. «Без сознания?» «Не к добру», — проговорил Роб, и из поворота появился Архангел. «Майкл!» Дёрнулась, но тут же остановилась, и его аура отличалась от обычной. Зловещая тишина оборвалась холодным голосом Михаила. «Вы не победите. Никогда. Я всегда буду на шаг впереди. Зэс!» — недовольно прошипела я, отходя от ребят. «Как это возможно?» — не выдержал Чейс и озвучил интересующих нас всех вопрос. Зес, находящийся в теле сына, ухмыльнулся и зловеще заговорил Моя способность! Он гордо развел руками. Так вот, как ты становился Дэвидом. Вот почему никто и не догадался, что он мертв. Все встало на свои места. Отец мог обмениваться телами, подчиняя души. А если души нет, то он просто надевал тело, как костюм. «Да, дорогая моя. И так же никто не догадается о вашей смерти в Эдеме. О тех новообращенных я приструню, можешь не переживать. И я снова стану освободителем, обретая еще больше власти и влияния». Отец смаковал каждое сказанное слово. «Этого не будет. Ты будешь гнить и разлагаться, не способный даже пискнуть». Я шагнула к нему, демонстрируя силу воли и отваги. Ему не сломить меня, не запугать. «Убьешь меня — умрешь сама». За в разрушил всю мою браваду, и я замерла, буравей его взглядом. «Наши ангельские души связаны. Причинишь вред мне, и ангельская часть исчезнет». «Ты врешь!» — не выдержала Лилит. «Кому, как не тебе, знать, на что я способен и что я не блефую?» «Любую связь можно разорвать», — заговорил Нейт, выступая вперед и загораживая меня собой. «Ну, попытайся, внучок», — саркастично высказался отец, потирая ладони. В разговор вмешались все, кому не лень, окутывая меня шумным гулом. Голова начала гудеть, виски пронзила острой болью. В глазах потемнело, и мир содрогнулся. Я оказалась в центре Эдема совсем одна. И сам сад казался другим. Не такой густой, не такой яркий, но при этом обладал единой энергией. Там, где возвышалась статуя З, стоял сейчас небольшой фонтан с четырьмя колоннами, которые тянулись вверх, соединяясь в одну. На колоннах были узоры, обозначающие стихии — Что в своем роде символизировало единство магии и неотъемлемые части каждой стороны. Здесь все началось. Я обернулась на знакомый голос. Я тебя ждала, честно призналась, я, осматривая прародительницу. Даже так, Ке прошлась к фонтану, заглядывая в неспокойную воду. Да. Настало время покончить с этой войной. Я сделала шаг к ней. «Согласна. Просто уйди в сторону и не мешай мне править», неотрывно смотря на воду, сказала Кия. «Ты не поняла. Я не сдаюсь», громко выкрикнула я. «Пора тебя выплюнуть из моей головы». «Ты не сможешь», Кия обернулась и оскалилась. Слабачка, проверим. Легкое движение кисти отразилось жгучей болью, но не в сознании. А там, где остался сосуд, в ладони собрался серебристый шар, внутри которого колыхалась тьма. Ты не выдержишь атаки, и твое место займет чья-то душа. Оставив без комментария, я выпустила шар мысленно, устремляя его в Киа. Мысль была не просто навредить, а уничтожить, стереть ее образ навсегда, безвозвратно. Яркая вспышка ослепила, принося с собой неимоверную боль, словно раскаленное железо вливали в горло, и оно быстро расползалось по внутренностям, тут же затвердевая. Издала истошный крик, пытаясь совладать с эмоциями, которые тут же обрушились силой хаоса на пространство возле меня. Блэр. «Хватит! Остановись!» Сквозь шум собственного голоса услышала голос Лилит. Словно выныривая из толщи мутной воды, я жадно вздохнула и открыла глаза. Силуэты над головой стали приобретать четкость. «Лилит? Акира? Что произошло?» «Ты выпустила волну хаоса в себя». Акира растерянно вглядывался в мое лицо. «Что?» Я привстала на локтях. «Тише. Без резких движений, дорогая». Блэр подхватила меня. «Блэр, ты...» — начал Акира, но я опередила его мысль. Практически разрушила сосуд. Я подняла руку и увидела, как по ней расползались черные трещины, похожие на россыпь мелких молний. «Чудо, что ты смогла выстоять, но вторую волну ты не переживешь. Лилит виновата опустила глаза, словно это она допустила ошибку. Черт, Кия специально это сделала. Она вынудила меня атаковать, прошипела я. Прости, я больше не могу дать защиты. Голос демоницы паник. Спасибо, Лилит. Правда? Я слабо сжала ее ладонь и улыбнулась. Не смей прощаться. И не подумаю. С помощью лилит я поднялась. Огляделась. Чейз оказался в ловушке собственной магии, так как кристалл воды был под контролем Зэса. Плюс отец умудрился воспользоваться Михаилом, что увеличило его силу. Нейт продолжал атаковать, но ему не хватало сил пробить защиту отца. Не хватало одного звена, которым являлась я. Общим ударом мы могли бы одержать победу. «Так какие печати снял Нейт?» Неожиданно для присутствующих я задала вопрос. Лилита смотрела всех и тихо начала. «Блэр, сейчас не время, но, возможно, его и нет у нас». Вздохнула и, поставив щит, продолжила. «Освобождение меня — это вторая печать к снятию заклинания из начальной точки. К тому, что существовало задолго до появления Кия и Нейтона. Речь идет об их создателях. И эта первооснова намного могущественнее, чем можно предположить. «Что ты такое говоришь?» «Правду», — Лилит набрала воздуха и продолжила. «Существуют четыре печати. Первое — возвращение из мертвых Нефилима. Самое сложное и практически невозможное. Только Зес располагал подобной силой». Почему он в итоге прибегнул к этому, непонятно. Видимо, не рассчитывал, что Нейт пойдет дальше. А может, не знал, что он в курсе. Вторая «Я». Освобождение. Это мог сделать лишь Люцифер или ему подобный, при условии, если хватит сил. С тобой хватило. Третье. Душа демона в раю. Немыслимо. Правда? Оставляя каждого в неведении, Нейт снял все. Осталась последняя. «Какая же?» Нетерпеливо потребовала я ответа. «Объединение четырех стихий». «И что тогда произойдет?» Мне хотелось удивиться, хотелось нормально обдумать информацию, но время действительно поджимало. «Откроются двери». «Что за этими дверями?» Терпение было на исходе. «Время. Я округлила глаза, не понимая, что вечно, дорогая, только время. Оно было всегда и будет. Зачем оно ему понадобилось? На тон тише спросила я, словно открыла ту дверь, которую не следовало открывать. Не знаю, но я поддерживала его. Свободу я желала больше, чем сокрытие тайны о вечном. Лилит скривилась, словно нарушила ненавистный закон. За спинами раздалась череда взрывов. Я оглянулась, заметив, как Нейт уже выдыхается, но продолжает отражать атаки. Перевела взгляд на скипетр. Барьер исчез. Оставалось лишь успеть взять его, и я верну свою силу. Лучше момента и не найти. Зэс полностью занят уничтожением Нейта. Я отпустила руки Лилит, слегка оттолкнувшись, и зашагала к скипетру. Волнение от долгожданной встречи с собой подкосило ноги. «Пути назад нет. Я и так слишком долго тянула». Вспышки атакующих заклинаний освещали дорогу, дополняя волнение до дрожи в коленях. Общая слабость в теле сковывала движение, но я продолжала упрямо идти, не обращая внимания ни на что. Скипетр на расстоянии вытянутой руки, но тело не слушалось. Чувствовала, как разум уступал права. Кия. В голове раздался смех, оглушая и отрезая от реальности. Не успела сконцентрироваться, как упала в воронку головокружительного сознания. «Вот и все!» — злорадствовала Кия, раскинув руки в стороны. «Сосуд теперь мой!» «А ты сгинешь в небытие!» «Не позволю!» Я встала на ноги, готовясь атаковать. Но в ту же секунду поняла, что этот удар будет последним. Я разрушу оболочку. Окончательно. «Давай же, покажи, на что ты способна!» «Исчезни!» — прошипела я, стараясь вернуть контроль. «Твоей нынешней силы не хватит даже на самое простое заклинание!» — изводила меня Кия. «А оно мне и не надо. Я сконцентрировала все свои мысли на реальном. На друзьях, на матери, на Нейте, которые сражались с отцом за мое будущее. Я не имела права сдаться. Ради них я должна бороться. Сознание мое!» выкрикнула я от всего сердца, сминая ударной волной иллюзию, созданную Кие. Яркий свет столбом ударил в небо, разгоняя тучи и ослепляя на миг. Моя рука продолжала тянуться к скипетру. Мне удалось вернуться. Мимолетное ликование, как меня, озарило холодной вспышкой, которая увеличивалась с каждой секунды при приближении, заполняя мой взор. Я не успела и подумать, что могла сделать, как меня накрыла. «Нет!» Хаотичные крики потонули в оглушительной тишине. От неминуемой смерти я зажмурила глаза, но ожидаемая темнота и боль не наступали. Волна энергии рябью прошлась по телу. Распахнула глаза, и сердце рухнуло замертво. Я была укрыта в плотный кокон из темно алых крыльев Нейта. «Нет». Сердце пропустило удар. «Нет». В страхе повернула голову. «Нейт». Кинулась к нему, приподнимая дрожащими пальцами осунувшееся лицо. Он невольно вздрогнул и выплюнул подступившую кровь, окрасив подбородок и мои судорожные пальцы. «Зачем?» прошептала я, сдерживая подступивший ком в горле. «Посмотри на меня! Не закрывай глаза!» Я ладонями обхватила его лицо. «Ты цела?» Тяжело дышать, тихо спросил демон, на что я лишь кивнула, глотая горячие слезы. «Хорошо». Он попытался поднять руку, чтобы дотронуться до меня, но тело пошатнулось. Крылья накренились, царапая землю и пытаясь устоять. Нет, нет, нет! Я подхватила демона, удерживая от падения. Не оставляй меня, слышишь? Прости. Нейт шепнул на ухо, оставляя след обрывочного дыхания. Руки демона безвольно повисли вместе с крыльями. Нейт, нейт, не смей! Я прижала его к себе, уткнувшись в его шею. «Нет!» Безна разверзлась, выпуская самые страшные кошмары. От моего истошного крика прошла трещина по земле, стремящаяся к Зесу, и словно сам воздух наполнился болью, отравляя его. Зес отшатнулся и запустил в меня еще одно атакующее заклинание. Ко мне тут же подбежал Акира, создавая защитный барьер. Он быстро осмотрел Нейта, вынуждая меня положить его на землю. Прямое попадание не оставило ни единого шанса. Мне жаль, Блэр. Ни одна физическая боль не могла принести столько страданий и мук. И если мне казалось, что хуже быть не может, то сейчас я готова была поспорить сама с собой. «Нет!» — качнула головой, не соглашаясь. «Прошу, очнись! Немедленно! Я ударила по груди демона, словно это могло помочь. Не сдавайся! Ты нужен мне! Раздались новые удары. Лилит с Робертом противостояли Зесу, но сквозь мокрую пелену я не могла рассмотреть деталей, да и мне было неважно. Тело Найта обмякло, не подавая признаков жизни. Я крепко прижала его к себе, боясь признать, что он мертв. Поцелуем коснулась холодной кожи лба, щеки, и, наконец, добралась до губ. «Я люблю тебя», — прошептала лишь губами. «Люблю. Слышишь? Очнись, прошу». Чеславный смех и оглушительные хлопки заставили меня поднять глаза. «Как трогательно!» Зес возвышался над нашими головами, удерживая в невидимой ловушке Роберта с Лилит, а в руках самодовольно крутил скипетр. Что ж, время настало проститься. Это все какой-то кошмар. Не верю. На моих руках лежало безжизненное тело Нейта. Чейз оказался в ловушке собственной магии, запечатанной в ледяном гробу. Кас припечатана к земле силой гравитации. Лилит и Роберт лишены сознания. Майкл заперт в теле отца, скованной силой стихии воздуха. Акира еле сдерживал барьер, а я? Я не в состоянии даже двигаться нормально. Всевышний добился желаемого, лишив жизни огненного демона и завладел всеми четырьмя камнями. Мы проиграли.